Глава 3. Бал в честь осеннего равноденствия был событием выдающимся, потому что на нем можно было просто танцевать, веселиться и радоваться щедрому урожаю. Его особенно любили молодые девушки, впервые вышедшие в свет. При дворе была даже такая поговорка: осенью принцесса, зимой невеста, весной жена, летом мать. Она отражала примерный путь девушки из хорошей семьи, имеющей славных предков и приданое достаточное для удачного брака. Потанцевав на осенних приемах, юная леди к зиме находила себе жениха, и новогодние праздники проводила в статусе невесты. Весной играли свадьбу под цветущими ветвями яблонь, а к лету молодая леди чаще всего объявляла о беременности. И уезжала на год в поместье, чтобы родить наследника. Именно осенью в столицу съезжались аристократы, увидевшие, какой у них будет доход, а также бездельники, потратившие состояние на побережье, и обнищавшие лорды, желающие подыскать себе невесту побогаче. В общем, весь свет столицы собирался в королевском дворце на бал равноденствия. Три друга тоже туда собирались. Герцог Грис обязан был присутствовать как герцог, как холостяк и как королевский шталмейстер. Примечание. Шталмейстер. с немецкого буквально начальник конюшни, главный конюшей. придворной конюшиной в чине третьего класса, собственно для лиц, состоящих при придворной конюшне. Развлекаясь Он надел на бал мундир, чтобы немного ввести в заблуждение охотниц за его деньгами и титулом. Не каждая благородная леди решится выйти замуж за кониха, пусть даже и королевского. Должность сохранилась за ним с тех времен, когда он был младшим сыном герцога, юнцом, увлеченным лошадьми. Когда отец и братья скоропостижно скончались, и он внезапно стал герцогом, Гермульд от должности не отказался. Ему нравилось осматривать конюшни, подбирать лошадей, следить за скачками и выездами их величеств. Правда, пришлось нанять заместителей, следящих за всем этим на месте. Но это уже были мелочи. Граф Фолкнер явился на бал в мундире полковника. Графом он стал после череды несчастья в собственной семье. А вот Чин выслужил сам, воюя на границах королевства с дикими племенами и вполне цивилизованными соседями. Барон Триан предпочел надеть зеленый кафтан, расшитый серебром, тонко намекая на свое происхождение. Придворные на эти намеки давно не обращали внимания, а вот эльфийский посол будет в бешенстве. Друзья знали, что Грегу несколько раз предлагали покинуть королевство людей, уехать в эльфийский лес, потому что в нем явно проявилось эльфийское наследие. Но барон каждый раз отказывался, аргументируя свой отказ очень просто. Здесь он барон, человек, имеющий привилегии аристократа, доход и возможность заниматься любимым делом в эльфийском лесу. Он будет жалким полукровкой, вынужденным присмыкаться перед чистокровными эльфами лишь потому, что его матерью была человеческая женщина. Я слишком уважаю и люблю своих родителей, чтобы так с ними поступить, каждый раз отвечал Триан, наблюдая за багровеющим эльфийским посланником. Того выворачивало при одном намеке на то, что элегантный, сильный и красивый полукровка считает своим отцом человека а не эльфийского целителя. В общем, друзья собрались в покоях Гриза, чтобы отправиться на бал втроем, А перед этим пропустить по стаканчику бренди, потому что выдержать натиск юных прилесниц на трезвую голову просто невозможно. Вот за вторым и третьим стаканчиком они вспомнили про танцы с леди Астор. Слухами о ней полнился дворец. Красота Внутренняя чистота и удивительная мягкость девушки привлекли самых разных ценителей. Поначалу леди Астер попытался купить один из новорошей, недавно получивший титул барона за услуги, оказанные королевству, точнее, за весомый вклад в личную казну короля. Новоявленный аристократ явился к виконту Фрею и предложил заплатить выкуп за невесту, равный ее весу. Побледневший от гнева виконт выставил наглеца с помощью королевских гвардейцев. Бравые парни охотно пришли на помощь библиотекарю, потому как он нередко помогал им заполнять бумаги, писать письма родне и заверять карточные долги. Следующим стал маркиз Блюмс. Старый сластолюбец пожелал взять девушку в жены, обещая, что она останется богатой вдовой, а если родит ему наследника, Той вовс си уважаемой дамы. Этому господину Виконт отказал мягче, но так категорически. Более молодые и привлекательные мужчины тоже пытались спросить руки прекрасной виконтессы, но потерпели поражение. Лорд Фрей каждый раз приглашал дочь и спрашивал, желает ли она стать супругой того или иного светского щеголя. Леди Астер молча качала головой, и очередной проситель покидал комнаты семьи Фрей. Все это возбудило при дворе нездоровый ажиотаж. Леди Астер стали называть гордячкой, кокеткой, жестокой девицей, играющей на мужских чувствах, и постепенно ее начали обижать. Проливать напитки на платье, рассказывать небылицы, портить двери в ее комнаты. И подселять служанок, чтобы сжечь щипцами волосы или кожу. Пока что девушке удавалось избежать серьезных последствий. Но герцог и барон видели во всем этом очень нехороший знак. Леди Ледястер могли просто затравить, заставить уехать в провинцию и никогда больше не появляться при дворе. Обсудив всё это за стаканчиком Три друга решили по возможности прикрывать золотую звёздочку от неприятностей. А там видно будет.